Один из паблишинки студия Амперфект представляют Николай Зайцев, Черные короли, свинцовые небеса. Глава первая, глаз. Я думал, что вижу космос с сияющими звездами и шлейфом фиолетовой туманности, и только собрался расслабиться и умиротворенно раствориться в газовом облаке, как вселенское око жестко уставилось на меня черным зрачком. Секунду разглядывала, фокусируясь, а вслед за этим каждая клеточка моего бытия разорвалась от шелестовикового шепота. Помни! зазвенел мрачно голос, наполняя меня древним ужасом и дрожью страха. Помни! Глаз смотрел на меня, не мигая, пожирая душу без остатка, а потом черный зрачок уменьшился в размерах, и я уже увидел перед собой обыкновенное лицо типичного европейца. Молодой мужчина заботливо встряхнул меня за предплечье и, сжав губы в тонкую линию, натянуто улыбнулся. «Сэр?» Голос звучал слишком снисходительно. Ко мне обращались как к малому ребенку, сейчас по головке погладят и дадут кусочек халвы. Излишняя забота вызвала во мне бурю досады. Я смотрел на мужчину в белой военной форме и, медленно приходя в себя, отчетливо понимал, что никакой я не ребенок. Руки сжались в большие кулаки, унимая дрожь. Я заморгал, пытаясь согнать наваждение. Свет мерцал, и мир троился. Под стать неустойчивой картине приглушенно играла музыка. Современная попса изредка наполнялась какофонией дополнительных звуков. То глухими ударами в бубен или в барабан, оркестровыми трубами. Я морщился, пытаясь убрать из головы лишние мелодии и оставить одну. Картины менялись, подстраиваясь под музыку. Я в транспортнике среди солдат, кругом стерильная чистота и запах дешевого парфюма и эко-кожи. Я в мокром кустарнике среди чахлых и гнилых деревьев. Я в космосе и на мне новый скафандр D13 с дополнительным аварийным комплектом. Я глажу белого волка, Зверь тяжело дышит, вздымая крутые бока и высовывает длинный розовый язык, облизываясь. Я глажу свои отполированные витые рога. Огромные и тяжелые они растут из лба, и я готов кого-нибудь боднуть насмерть. Ко мне прижимается дивная белокурая красотка в странном открытом платье, и тут же к другому плечу склоняет голову девушка в расшитых шкурах с татуированным лицом. Грезы кружились в хороводе, дурманя голову. И, признаться, я не знал, на чем остановиться. «Лейтенант!» Теперь молодой мужчина не стесняется и сильнее трясет меня за плечо. Я смотрю на него и сквозь него. До меня постепенно доходит парню в белой форме наплевать на приличие и на то, что подумают остальные солдаты. Кажется, я не в себе и роняю честь мундира. Мягко стряхиваю руку сержанта со своего бицепса и медленно поднимаю кулак в белоснежной перчатке с оттопыренным вверх большим пальцем. Я в порядке. Я в полном порядке. Я вижу обеспокоенного рейнджера и стройные ряды кресел в транспортнике. Я понимаю, что он боится и переживает, но тут же напускает на себя безразличие и холодную вежливость. Я молчу, потому что я также вижу слайды из картин за солдатом. Космос. Дундру, красивых женщин из сказок, темное помещение в винтажной драпировке и одинокую свечу, залитую медовыми каплями воска. Пламя колеблется, видения меркнут, тают, исчезая. Ветер задувает свечу и проступает одна явь. Сержант удовлетворенно кивает и откидывается в синем кресле, вертит головой, устраиваясь поудобнее, и искусственная кожа обшивки скрипит. Парень прикрывает глаза сквозь щелки, наблюдая за мной. Руки беспокойно двигаются, пальцы гладят черные подлокотники дутого кресла и никак не могут замереть. Незнакомые запахи дразнят обоняние. От сержанта пахнет пачули и мандаринами. Зачем так душиться? Я морщусь и, не скрывая упрека, смотрю на подчиненного. Его пальцы мелко подрагивают. Волнуется за меня. Пытается контролировать ситуацию и злиться от того, что не получается. Я понимаю солдата. Будь я на его месте, сам бы не знал покоя. Ведь от такого командира, как я, можно ожидать любого приказа. От нелепого танца его пальцев я прихожу в сознание окончательно. Пелена сходит, медленно отступая. Я осматриваюсь по сторонам. В глазах резь. Картинка четкая и понятная. Видения прошли. Кругом ряды кресел, и все заняты военными. Свободных мест нет. На добрую сотню парней две девушки, и возле их кресел оживление и смешки. Мы в транспортнике. Ни у кого нет оружия. Многие в парадной форме, но кто-то в робе, решив не заморачиваться. Парни все пехи, молоды, пышут здоровьем, приветливы и улыбаются, Мурых лиц нет. Не считая моего. Так одна явь из многоликой дремоты стала пугающей реальностью, и картина вошла в действительность, глуша остальные видения. Я осознаю произошедшее. Сегодня мне повезло. Я вынырнул и готов жить дальше. И пусть сержант не боится, я поборол стресс. Кажется, так это называет наш психолог. Но я еще не отошел от тревожного сна. Капкан не исчез, но не исчезла паника. Каждая клеточка тела наполнена ужасом одного слова ⁇ Помни ⁇ Что помнить? ⁇ Что? ⁇ Почему так тревожно от неясного вопроса? Я ведь не мог забыть что-то важное. Мне срочно нужна любая помощь и дополнительная информация. Я смотрю на притворяющегося спящим сержанта, однако контакта больше нет. Молодой человек старательно сопит, веки подрагивают, пальцы цепко сжимают подлокотники, выдавая его притворство. Такого и не потревожить. Да и не хочет он, чтобы его расспрашивали, задавая вопросы. Интересно, а раньше были похожие случаи? Я уже спрашивал, кто я. Я тяжело сглатываю. Бедный сержант, незавидная у него участь. Во рту горечь от принятого перед полетом лекарства. Медленно осматриваюсь по сторонам, не привлекая внимания, прислушиваюсь к обрывкам солдатских разговоров и улавливаю «А зачем нам пловцы?» Молодой паренек кивает в нашу сторону и тупит к полу глаза, когда наталкивается на мой взгляд. Взгляд офицера, который не понимает, где он и кто он. Я бы такого тоже испугался. Я оцениваю говорящего, но не могу выцепить характерные детали подсказки. По виду только из учебки. Цеплячая шея торчит из воротника, а на лопоухих ушах короста от натирающего тесного шлема. Да, зачем нам пловцы, если здесь джунгли и пески, а море только в местных сказках? Где они собрались плавать? Поддерживает его такой же малорослый сосед, конопатый вчерашний подросток. Откликается старый капрал, бравый старший солдат. Рукава мундира в золотых нашивках за выслугу лет и три экспедиции. Почетный ветеран. На груди внушающее уважение колодка медалей. На лице седые бакенбарды и пышные усы. Суровый дядька. Знакомый до слез. Где я его видел? Может, во снах, может, в реальной жизни. «Зачем? Зачем?» — передразнивает он. «Потому что ты в армии. Так положено!» «Но пески!» — пытается ему неуверенно возразить вчерашний курсант учебки. «Тут не место пловцам!» Я смотрю на своего соседа напротив, вижу на отворотах стойки мундира знаки подводника и машинально трогаю свои. Ошибки быть не может. Пловцы-водолазы. «Вот почему я заострил внимание, что вокруг одни пехи». Сам там морячок? Две крайности в армии, и сейчас мы в одном транспортнике и летим. Я прислушиваюсь к своему внутреннему, я и не нахожу ответа. Значит, летим неизвестно куда. Положено! рявкает капрал, сердито хмуря брови, и лицо покрывается сеткой морщин, выбитых злыми песчаными бурями. Устав сидит в нем крепко, прочный навсегда. У старика нет сомнений и он злится, видя, что они есть у других. Все так лаконично и просто. Зачем ненужные вопросы? Усложнять и драматизировать ситуацию. Понять ветеранам можно. Его раздражают салаги. Их нескончаемая вереница всегда перед глазами с одними и теми же вопросами. Рука машинально тянется к внутреннему карману, достает пластик документа. Скашиваю глаза. Читаю, но слышу тихий шепот рыжего доходяги, и буквы прыгают, не желая складываться в строчке текста. Говорит паренек тихо, практически не разжимая губ, чтобы не привлечь лишнего внимания, но у меня хороший слух. Я ведь по второй специальности акустик. Ненужное воспоминание всплывает из глубины сознания и величественно застывает передо мной, качаясь на волнах разума черной подводной лодкой. Очередная подсказка и снова промах. Память молчит. Я по-прежнему не знаю, что должен вспомнить. «Никогда не видел третьего лейтенанта», — шепчет салага. «Они разве бывают, господин Капрал?» Старик давится воздухом, сердит тараща глаза то на меня, то на солдата. Я виду не подаю, и ветеран, успокоившись злобно, шепчет в ответ. «Разговорчики рядовой! Офицер флота, у них все бывает!» «Почему?» потому что все никак у людей кажется начинался вечный спор кто лучше в мф или пехи это я помню это мне знакомо в памяти всплывает давняя драка в мрачном клубе с одиноким мигающим красным фонарем я молод и мне весело пока в голову не прилетает пивная кружка я отчетливо слышу звон разбитого стекла сознание медленно гаснет Воспоминания исчезает, а голова, кажется, до сих пор находится в ореоле сверкающего Крошева. Я машинально трясу головой, автоматически проверяю по центру ликокарда на фуражке и смотрю на пластик служебного удостоверения, мельком читая «Военно-морская база» отписан. Что я должен помнить? К чему призывал меня странный голос? Обрывки разговоров, транспортный отсек, набитый солдатами... Командировочные удостоверение ясности в происходящем не внесли, сея сомнения и о сомнении, вызывая еще больше вопросов. Я не только не понимал, что происходит, но и не осознавал, кто я, словно был с собой незнаком. Зато меня, видимо, прекрасно знал притворяющийся спящим второй плавец. Вот кто мог ответить на все вопросы. Я с надеждой посмотрел на сержанта. Мужчина даже во время мнимого сна казался слишком хитрым и сложным. От такого информацию получить непросто. Придется потрудиться. Воспоминания с готовностью подсказали, как это можно сделать в полевых условиях, не особо заботясь о здоровье допрашиваемого. От увиденной картины передернуло. — А тогда, — продолжал старый капрал получать салак, думая, что его громкий шепот перекрывает шум двигателя, и его больше никто не слышит. «В армии только с первым лейтенантом считаются. Вторыми они сразу после учебки выпускаются. Ну а третьими...» Снова снисходительный взгляд в мою сторону. «Становятся по недоразумению на флоте». «Так...» Спина моя выпрямилась в кресле. Ремни плотнее притянули тело к ложу. «Выходит, я еще и недоразумение...» Спящий сержант, мой напарник и непосредственный подчиненный, блаженно улыбался. Вот ведь мерзавец, услышал и не скрывает своей радости. А солдаты, кажется, потеряли интерес к морякам, прикомандированным к пескам, и теперь рыжий паренек увлеченно показывал своему соседу фотографию девушки, крутя в руках стержень, из которого вверх высвечивалась небольшая голограмма. Меня больше поразила неизвивающаяся в танце молоденькая девчонка, а приборчик скрытый в ладони рядового. Даже завис немного. Не я один. «Красотка!» — прошептал лопоухий товарищ, вытягивая руку к голограмме. Рыжий поспешил отодвинуть фото в сторону величаво, говоря, «После контракта поженимся. Обещала ждать». «Везет!» — кажется, товарищ икнул, а старый капрал оскалился в пренебрежительной улыбке, говоря, «Восемь лет!» «Чего восемь лет?» «Ждать, естественно. Первый контракт на любой колониальной планете 8 лет.» «Ну вот и зацепка. Я ее так долго ждал. Колониальная планета. Я подобрался в кресле, готовый слушать дальше. Сейчас произойдет развязка. Все станет на свои места, и я наконец-то вспомню». «Так ведь четыре года обещали, а через шесть месяцев первый отпуск», — мямлил рядовой. «На каждой странице расписался», — кивал Капрал, то ли спрашивая, то ли что-то подтверждая. «И под галочками тоже». «Конечно». «Шрифт мелкий читал». «Да торопился. Хороший контракт. Тройное жалование и сертификат на жилье дают. Что с того, что на колониальной планете? Квартиру потом продать можно». Капрал кивал, слушая сбивчивую речь молодого солдата. «Наверное», — паренек откровенно скис под таким вниманием и промямлил под конец. «Льгот много на пенсии». «А я читал», — важно сказал лопаухий. «Правда?» — удивился старик, быстро среагировав и повернувшись на голос. «И что там?» «На колониальных планетах класса В, где среди нейтрального населения есть враждебные племена, первый контракт восемь лет». «Да как же так?» — чесал бритую голову рыжий паренек. «Какие восемь лет?» Лицо его озабоченно хмурилось. «Какие враждебные племена? Откуда? Всех давно подчинили? Вы шутите надо мной? Кто же меня восемь лет ждать станет из армии?» «Да ты не переживай», — решил успокоить капрал. «Через два года первый отпуск, а там, может, и дождется, и сделаешь предложение». «Меня, правда, не дождалась». «И меня!» — тут же отозвался голос с другого ряда. «И меня!» Парни в армии всегда могли друг друга поддержать, особенно когда надо было уничтожить психику новобранца. «И меня!» — сказал мой сосед напротив. Сержант уже не притворялся. Расстегнул ремни, поднялся, позевывая, потянулся. «Пойду схожу в гальюн, сэр!» «С вами все в порядке, лейтенант?» Я кивнул. «Но первый отпуск через шесть месяцев», — мямлил салага. «Так это на других планетах, не на нашей. Там, где контракт по четыре года. Обманул ты, пацан-невесту, обманул!» Капрал дружественно улыбнулся, хлопая бойца по плечу. Голограммная ручка выскользнула из потной ладони рядового и покатилась между рядов. «Остановилась возле моего ботинка». Я машинально наступил и подумал, что тоже когда-то обманул невесту. Детали вспомнить не смог, но чувство досады сразу отразилось на лице. Не по своей вине? Но точно не как этот рядовой. Иное что-то замешано, вспомнить бы только, жаль, не могу. Голограмма стала меркнуть и окончательно исчезла. Девушка пропала. Транспортник тряхнула. «Еще раз?» «Турбулентность, что ли?» — сказал старый капрал и привычно нахмурился. «Точно турбулентность!» — поддакнул со своего места лопаухи паренек, любитель мелкого шрифта. Я потянулся к ручке, желая поднять предмет, тайком рассмотреть и вернуть владельцу, и увидел в полу появившуюся крохотную дырку, величиной с монету номиналом в полтинник. Замер, повиснув на ремнях. «Странно. Рядом появилось второе отверстие, третье, засквозило со всех сторон. Пол стал походить на решето, а транспортник неожиданно потащило влево. Голоса в салоне резко стихли. Все ждали выравнивания курса и выхода судна на заданную траекторию полета. Ведь ничего не могло случиться в стандартном полете обычного транспортника. Солдаты реагировали на происходящее по-разному. Большинство с любопытством. Некоторые с явной тревогой и немногие с глупой растерянностью. И лишь один старик-капрал, продолжая зажимать рану на вылету молодого рыжего паренька, смотрел на происходящее расширенными от ужаса глазами. Черные зрачки, не мигая, уставились на меня, гипнотизируя и пригвождая к креслу. «Говорит командир корабля, всем занять свои места, приготовиться к аварийной посадке!» Будничный тон разорвал пелену тишины. Солдаты загомонили разом. Забрицали ремнями, засуетились. А я вдруг вспомнил, что так и не спросил, как зовут моего сержанта-помощника, так не вовремя ушедшего в гальюн, и тяжело вздохнул, когда пол под ногами начал разваливаться. Я точно болтался в космосе. Медленно шевелил руками и ногами. Любовался белыми перчатками и дутыми сапогами. Смотрел на далекие звезды, мигающие в мрачном и холодном вакууме. «Как спокойно! Как хорошо!» А потом я увидел обрывок шланга и забеспокоился. Засуетился. «А где страховочный трос?» Простая мысль парализовала на долю секунды. «Шланг порван, троса нет. Как же так?» «Безмятежность исчезла?» Состояние сразу изменилось, и внутренние датчики запищали все разом, предупреждая о крайней опасности. Стал вращаться, хватать себя, искать запасные баллоны. «Где кислород? Как же я теперь дышать стану? Сейчас все закончится, времени нет!» По стеклу шлема паутины поползли длинные трещины. В тишине отчетливо звякнула отошедшая пружинка, оцарапав мне лоб, и вкрадчивый голос спросил, дыша с мрадом в самое ухо, «Ну что?» «Вспомнил!» «Нет! Нет!» — я пытался выкрикнуть ядовитые слова. «Избавиться от них! Выплюнуть из себя!» Но вместо слов изо рта полезла земля. Склизкие комки валились без остановки. «Вспоминай!» — потребовал величественный голос. «Время наступает!» «Для чего?» — хотел спросить я, но только давился землей и не мог справиться со спазмами. «Что должно произойти? Кто ты?» Вместо ответа в другое ухо закричали «Живой! Еще один!» Я попытался выдохнуть и не смог. Грудь сдавливала со всех сторон. С лица посыпались комья черной земли. Я заворочился, чувствуя капкан свежей могилы и желая поскорее выбраться наружу. Человек, от крика которого я очнулся, забеспокоился, заползал вокруг меня, привставая на четвереньки, высматривая в пелене сизого дыма неизвестное. Низко клубящаяся по большой свежей просеке Марева скрывала следы катастрофы. Рядом на четвереньке упал старый капрал. Мокрая листва сразу налипла на колени. Грузно завалился и тоже принялся обеспокоенно смотреть по сторонам. От прежнего холеного вида ничего не осталось». Новый мундир порван, залит кровью, запачкан грязью и прожжен в нескольких местах. «Господин Капрал, еще живой!» — прошептали рядом. Я снова заворочался, но на меня навалились, а Капрал положил тяжелую ладонь на лицо, вжимая в землю. Комья с земли попали в рот, на зубах заскрипел песок. «Тихо!» — прошептал мне Капрал. «Тихо!» Я закрыл глаза, не в силах справиться с удушением. «Закапывайте его быстро!» Со всех сторон на меня стали нагребать землю и засыпать листвой. Старик медленно убрал руку с лица, так что я смог снова дышать и глянул в жерло. Глаз. Я увидел знакомый глаз, преследующий меня теперь постоянно. В каждом видении. В каждом бреде горячки и яви. Такой зрачок ни с чем не спутаешь. Секунду немигающий глаз рассматривал меня, а потом старый солдат прошептал «Мы обязательно вернемся за тобой, лейтенант». Его рука сравняла землю, погружая сознание во мрак.